«Что делать?» 2015 год, август. Под одной из моих записей в живом журнале о зыбком состоянии дел в авиационной отрасли я получил вот такой комментарий. «Денис, все это очень пессимистично и реалистично одновременно. Вопрос только в том, что делать нам, простым рядовым пилотам. Время валить или сжать зубы и терпеть? Какие у самого мысли? На корабле до последнего?» После банкротства Трансайера ее пилотами был проторен путь в зарубежной авиакомпании. Внезапно выяснилось, что есть страны, где пилоты более чем востребованы, при этом зарплаты выше, отношения несравнимо лучше. Начался исход пилотов за рубеж. В моем блоге в ЖЖ был опубликован цикл статей на тему кризиса, сильно ощущавшегося в 2015 году. В итоге кризис решился тем, что несколько авиакомпаний, в том числе гигантская «Трансайра», исчезли, а передел рынка помог удержаться оставшимся. Да, и экономика страны оказалась несколько крепче, чем считалось в 2015 году. В 2016-2019 годах авиационная отрасль в России довольно-таки бурно росла. Сегодня, когда я редактирую эту аудиокнигу, начало 2024 года, проблема, увы, снова актуальна. На этот вопрос я могу ответить следующее. Да я и раньше отвечал на подобные вопросы именно так. Вкладывайте в себя, в свое профессиональное развитие, в расширение своего кругозора. В российской авиации за последние два с половиной десятилетия сложилась дурацкая ситуация. Сначала никому ни до чего не было дела, анархия 90-х и нулевых, поэтому на всех уровнях забивали болт на профессиональный рост пилота во всем, взращивая махровый формализм. Затем, когда начался бурный рост авиаперевозок и вдруг выяснилось, что летать некому. То есть проявился дефицит не то что толковых летных кадров, а летных кадров вообще, год примерно 2008. Планку требований к пилотам фактически и не поднимали, потому что стоило ее авиакомпании приподнять, как находились пилоты марафонцы, которые аргументировали свое отношение довольно прозаично. В соседней конторе платят на 10 тысяч больше, И мозги всякой хренью не любят. Да, и от летного начальства, выросшего в анархических 90-х и нулевых, было невозможно требовать внезапной перестройки мозгов. Их уже нельзя было исправить. Но начальниками быть они продолжали. Наметившийся рост зарплат не отражал, к сожалению, качество профессиональной подготовки. Зарплата росла исключительно по причине конкурентной борьбы за человеческие ресурсы. Пилотов не хватало. В этих шикарных условиях только очень мотивированный пилот мог лишний раз сесть за книжку по личной инициативе и что-то почитать, изучить, либо заняться совершенствованием английского языка. В 2015 году, пожалуй, следует признать, настал-таки период, когда на первый план вышел не дефицит кадров, а их профессионализм. Авиакомпании уже не хватают всех подряд, но лучшим все еще рады. Наверное, в этом у кризисной ситуации есть плюс. Хотя, если вспомнить гнилые 90-е, кризис может стать таким, что никакой профессионализм не спасет. Валить или не валить вопрос риторический. Каждый должен определиться сам. Но для того, чтобы иметь выбор, а не просто мечтать, сидя на диване, необходимо расти профессионально. Свалить надо суметь. За рубежом, а бы кого, с распростертыми объятиями не ждут. Поэтому необходимо совершенствовать свои знания, навыки и умения, инвестировать в себя. Каким способом? Я, например, решил засесть за английский. Имеющегося уровня мне вполне хватало все эти годы. Но однажды я решил, что его все же недостаточно. Мне хочется быть более уверенным. Мне надо знать, что я могу легко поддержать диалог. Я продолжаю оттачивать свои навыки работы в кабине, хоть и летаю редко. Тем не менее, в каждом полете. Я стараюсь вложить в свой навык хоть капельку. Я продолжаю искать новую информацию и пропускать ее через себя. Недавно я простудировал несколько книжек из Оксфордской летной академии. Узнал интересные вещи. Например, то, чему учили нас в летном училище, действительно <coughs> не очень хорошо. В оригинале было применено несколько иное слово, граничащее с нецензурным. Из уважения к чувствам редактора я внес справку. Нет, это стало понятным давно, но лишний раз получить удар по патриотическому самолюбию было полезным. При общем пафосе знаний в лётке давали гораздо меньше, чем дают эти учебники на английском языке. Например, наша метеорология — лишь куцее подобие их. А про воздушное законодательство я скромно промолчу. Зачем я рою землю в поисках знаний? Я ни от кого не скрываю, что мне хочется расти дальше. Кризис здорово подточил мою веру в то, что одной человеческой жизни хватит для того, чтобы организовать Люфтганзу в отдельно взятой авиакомпании. Не говоря уж о том, чтобы изменить мир. В те годы, мне, еще не растерявшему юношеский максимализм, очень хотелось изменить методы организации летной работы в стране. Но все же я понимал, что это нереально. Поэтому концентрировал свои старания на изменении подходов к работе, к организации планирования методического обеспечения и так далее в небольшой авиакомпании «Глобус». И одной из частых моих фраз была «Я хочу сделать Люфтганзу в отдельно взятой авиакомпании». Под Люфтганзой я понимал педантичность и качество. За последние годы мне пришлось многое переосмыслить и переоценить. Внезапно я осознал, что мне уже 36 лет, лучший возраст пилота а через 10 лет будет 46, начало угасания. Десятилетие пролетит быстро. Я знал, что пролетит быстро, но даже представить не мог, насколько. Хочу ли я следующие 10 лет провести так, как провел предыдущие, в попытках изменить мир вокруг себя в рамках локальной авиакомпании, которой это и не особо-то надо? Даже если оставаться оптимистом, и верить, что политэкономическая обстановка в стране позволит это сделать, нужно ли все это отдельно взятому человеку, то есть мне? У меня идея фикс. По мере своих возможностей, помогать двигать прогресс. И я методично толблюсь головой о гранит проблем, перерабатывая личную жизненную энергию в шишки и крошку. Далеко не каждый мой коллега понимает, что я делаю и зачем. Наоборот, большинство начальников, ставших таковыми раньше меня, Настроены против. И если еще год назад мне было фиолетово на их противодействие, мною двигал азарт, то сейчас я все чаще испытываю апатию. Какой смысл биться головой о гранит, если твои труды мало кто замечает и ценит? Результат сложно заметить на короткой дистанции, тем более со стороны. Не каждый способен оценить, оглянуться назад, сравнить день сегодняшний и вчерашний. Не все способны увидеть развитие и заглянуть вперед. Да большинство даже не задумывается о таком. Живут одним днем, Так проще. Я задумываюсь и считаю, что гранит уже во многих местах треснул, раскрошился, и каменюга уже не та, что была года 3-4 назад. Однако и лоб мой весь в шишках, и здоровье уже не то. Но не это демотивирует больше всего. Тех, кто активно помогал бы дробить камни, Не особенно это и видно позади. У молодых, кто идет за мной, даже у весьма толковых, разговоры то о деньгах, то о будущем командирстве или прочих личных перспективах. Я не ощущаю той помощи и поддержки, какую мне хотелось бы чувствовать после стольких лет усилий. Почему им можно быть эгоцентричными, а мне нет? Мне 36 лет. Я заместитель лётного директора по организации и планированию лётной работы. Должность весьма высокая. Передо мной вырисовывается перспектива провести еще несколько лет в офисе. О, это, безусловно, интересно. Быть участником процесса по толканию прогресса, идти сквозь барьеры, встречать на своем пути волны негатива, непонимания, неприятия и все равно выдавать результат. Но какой бы высокой ни казалась должность, ее все равно недостаточно, чтобы результат соответствовал затраченным нервам. Мне приходится диспутировать с людьми, стоящими по должности еще выше. Причем специфика моих проектов подразумевает работу не только в «Глобусе», но и в «Братской авиакомпании». Образно говоря, мне приходится вступать в дискуссии с двойным набором руководителей самого высокого ранга. Попробуй, протолкнись сквозь бетон непонимания на таком вот уровне. Это очень непросто. В общем, определенный результат есть, Но коэффициент полезного действия меня не устраивает. И что дальше? Вкладывать здоровье в повышение КПД? Лезть наверх по должностной лестнице? Становиться большим начальником? И в итоге оказаться заложником этой должности и забыть о полетах? Вот так провести очередные 10 лет, которые могли бы стать лучшими в моей карьере пилота? Я анализирую свое мироощущение, и все отчетливее понимаю, что ищу профессиональный рост но не карьерный. Такой вот у меня кризис среднего возраста. Я задумываюсь все чаще и чаще. Я не считаю себя готовым в 36 лет поставить крест на своем развитии как пилота, Да и это высокая должность не совсем то, чем я сам хотел бы вовсе заниматься. Она больше связана с организационными делами и планированием летной работы, нежели с подготовкой персонала и методикой летного обучения. Последнее мне интересно, а планирование и прочая бюрократия меня сильно напрягали еще во времена, когда я был заместителем командира эскадрильи. В общем, гранит порушен уже достаточно, чтобы дальше его добили те, кто, возможно, пожелает это делать вместо меня. А я ищу мотивацию в том, что вкладываюсь в свое профессиональное развитие. Но как это сделать в глобусе, где я уже не просто достиг гранитного потолка, но размазался по нему? Ибо выше просто не пробиться. Не в карьерном плане, в профессиональном. Мне, как любому нормальному пилоту, хочется нового опыта, новых целей, новых вызовов. Хочется открытия новых стран, новых аэропортов. Попробовать себя в общении и работе с людьми разных национальностей. Когда я об этом задумываюсь, всей душой ощущаю, что мне это нравится. Год назад... Я надеялся, что идея с открытием границ для иностранных пилотов даст отрасли глоток свежего воздуха и ускорит реализацию моей концепции локальной лютганцы. Правда, относился я к разрешению работать иностранным пилотом с изрядной долей скепсиса, зная наши отечественные реалии. Видимо, не ошибся. Идея заглохла. Так что, оставаясь в России, в ближайшие годы получить опыт работы в интернациональном экипаже Мне вряд ли удастся. И нет такой авиакомпании в нашей стране, в которой я готов мириться с динозаврами. Часть своей жизни я уже потратил на вычищение застарелого, и начинать заново долбить лбом гранит нет никакого желания. Следовательно, раз нет возможности расти профессионально в глобусе, я вижу лишь один способ развивать себя дальше — искать подходящие варианты, но, к сожалению, не здесь, не в России. Но почему бы, собственно говоря, нет? Потратить 10 лет на дальнейший профессиональный рост в многонациональной зарубежной авиакомпании, а там, глядишь, и в российский офис потянет ближе к старости. Может, к тому времени подрастет сегодняшняя молодежь и станет вменяемыми руководителями. Чем черт не шутит? Может, им будет интересен опыт российских пилотов, полученный за рубежом? А если и не потянет меня в офис? Да и ладно, я там уже был. И сделал прилично. На две карьеры точно хватит. Простым инструкторам работать гораздо интереснее, чем крутым начальникам. Стоит ли осуждать пилотов-мигрантов, учитывая сложившуюся обстановку на корабле? Считаю, что осуждать нельзя. При наличии спокойной воды вокруг корабль с необъяснимым упорством идет к водовороту. Шанс потерять любимую работу весьма велик, а профессиональный пилот не для того столько лет развивается, чтобы торговать семечками на базаре, Или спиваться в будке охранника, что стало уделом многих хороших специалистов в 90-е годы. Летчик должен летать. Эти слова из песни Вадима Захарова актуальны как никогда. Вадим Захаров, исключительно популярный в авиационной среде барт, бывший гражданский пилот. Вышел на пенсию в должности КВС А310 авиакомпании Сибирь. Мой совет работать над собой и сложный, и простой одновременно. Простой, потому что надо всего лишь работать. Займитесь и теорией, и практикой. Учите английский. Он в любом случае пригодится, где бы вы ни оказались. А сложный, потому что если вы до сих пор над собой не работали, то поменяться за короткий период времени будет весьма и весьма нелегко. Подтяните теоретические знания. Знайте правила а не просто следуйте традициям и понятиям. Исключите фразу «Мне кто-то сказал, что надо делать так» из своего лексикона. Вызубрите, наконец, FCTM своего самолета. Читайте правила полетов, Хотя бы скучное приложение к Чикагской конвенции, чтобы понимать основы. Например, откуда растут ноги у федеральных авиационных правил и почему «Наставление по производству полетов в гражданской авиации СССР» оказалось не лучшим документом в стране, в которой авиакомпаний больше, чем одна. В идеале пройдите курс молодого бойца, почитайте зарубежные учебники для подготовки к сдаче экзаменов на свидетельство линейного пилота. Там все разжевано. Займитесь практикой для того, чтобы продемонстрировать достойные навыки на предстоящем скрининге. Значительная часть пилотов срезается на тренажерной части лишь потому, что привыкли жать кнопки а супостаты требуют показать умение выполнять полет без автоматики. Кроме того, они обращают пристальное внимание на знания теории, на навыки коммуникации, ваше поведение. На скрининге у пилота оценивают не только способность крутить штурвал. Так что, дорогие мои, развивайте навыки CRM в рутинных полетах и вне кабины. CRM – Crew Resource Management. Управление ресурсами экипажа. Это не требует никаких вложений и усилий, кроме вашего желания. Очень важен английский язык. Без уверенного английского нет коммуникабельности, а это значительно режет ваши шансы в сравнении с коллегами из-за Если вы не сможете поддержать диалог на интервью, то дальше пройдете не вы, а тот паренек из Индии. Найдите репетитора среди носителя языка, посещайте курсы, Разговаривайте с преподавателями по скайпу, общайтесь в кабине только на английском, что угодно, лишь бы язык ваш перестал быть каменным. Неважно, выберете ли вы работать за рубежом или останетесь на корабле, вклад в личное развитие будет приносить вам пользу всю оставшуюся жизнь. С любой точки зрения, это сплошные плюсы. Вот только почему мы начинаем задумываться о развитии лишь тогда, когда жареный петух появляется на горизонте?